«Не люблю, когда ты говоришь пошлости, Джеймс. Месье Пуаро считает так, нужно как можно скорее разыскать Ральфа и убедить его, что он должен пойти и дать показания. Его исчезновение может произвести очень неблагоприятное впечатление на судебное расследование», — говорит Пуаро. «А ему что на это сказала?» «Я признала, что он прав». Важно отвечала Каролина и со своей стороны сообщила ему, какие здесь уже пошли толки. «Каролина», — спросил я резко, — «ты рассказала Мсефуару о том, что ты тогда подслушала в лесу?» «Конечно рассказала», — с довольным видом объявила Каролина. Я вскочил и зашагал из угла в угол. «Ты хотя бы отдаешь себе отчет в том, — Что ты творишь? — воскликнул я. — Ты затягиваешь петлю на шее у Ральфа Пейтона. Это же ясно, как белый день. — Вовсе нет, — невозмутимо возразила Каролина. — Я очень удивилась, узнав, что ты не рассказал ему этого сам. Я сознательно не обмолвился об этом ни словом. — Я очень привязан к Ральфу. Я тоже, потому и считаю, что ты городишь чепуху. Я не верю, что это дело рук Ральфа, и, значит, правда никак не может ему повредить, и мы должны оказывать месье Пуаро всяческую помощь. Но подумай сам, ведь возможно, что в тот вечер Ральф был с этой самой девушкой, и тогда у него прекрасное алиби. Если у него прекрасное алиби, возразил я, тогда почему он не явится и не докажет это? Возможно, боится скомпрометировать девушку. Глубокомысленно заметила Каролина. Но если месье Пуаро удастся добраться до неё, он разъяснит ей, что это ее долг прийти и очистить Ральфа от подозрений. «Я вижу, ты уже сочинила целую романтическую небылицу. Ты просто начиталась разной дрянью, Каролина. Я тебе давно это говорил». Я снова сел у тебя еще о чем-нибудь спрашивал?» «Только о пациентах, которые были у тебя на приеме в то утро. Сколько их и кто они?» «И ты смогла ему на это ответить?» «Каролина превосходит всякое вероятие». «А почему бы нет?» — горделево ответила моя сестра. «Мне из окна виден вход в приемную, и у меня превосходная память гораздо лучше твоей». «Да, куда уж мне...» — пробормотал я машинально. Моя сестра продолжала, загибая пальцы. Старуха беннет раз. Мальчик с фермы, нарыв на пальцы — два. Долли Грейвс с занозой — три. Этот американец, Сюарт с транс атлантического парохода — четыре. Да, еще Джордж Эванс со своей язвой и, наконец... Многозначительная пауза. Ну-ну. Каролина закончила старшеством в своем лучшем стиле, прошипев, как змея, благо лишних «С» у нее всегда с избытком в запасе. Мисс Рассел. Не понимаю, сказал я лживо. Что у тебя на уме? Ну почему бы, мисс Рассел, не зайти показать мне Больное колено. Чушь колено изрекла Каролина, — как бы не так. Не то и было нужно. Каролина откинулась на спинку стула и многозначительно поглядела на меня. А когда Каролина многозначительно смотрит на вас, от этого никуда не деться. — А что же? — спросил я. Каролина вынуждена была признаться, что это ей неизвестно. Но ему-то, я хочу сказать, мы все порао известно, он видит, что эта женщина себе на уме. Она подозрительно и понимающе покачав головой, Каролина собрала вязание и отправилась наверх облачиться к обеду в лиловую шелковую блузку. Я смотрел на огонь и обдумывал слова Каролины. Действительно ли Поаро приходил узнать о мисс Рассел?